Эпизод пятый. Ждать и догонять. Как и следовало ожидать, пять дней прошло и декан, зав. кафедры и председатель приемной комиссии в одном лице, миссир Лорис Силуан, сам появиться в академии. Докладную записку о моей ситуации Алин еще накануне отнес секретарю большого начальника. Так что утром я сидел в библиотеке. Книги взял, но для вида. В основном тренировался в построении заклинаний, которые собирался показать на собеседовании. Ментальная группа, которая у меня была самой большой из освоенных, по понятным причинам отпадала. Эти заклинания очень сильно мне помогают и дают надежду дожить до светлого будущего, когда я стану архимагом. И делиться столь ценными знаниями с людьми которые отнюдь не являются моими близкими друзьями, я совсем не желал. Конечно, скрыть свои необычные свойства, полученные в результате наложения на себя этих заклинаний, мне не удастся. Не сразу, но со временем заметят. Маги – народ наблюдательный, но пусть лучше считают это моими уникальными личными способностями, хотя бы до тех пор, пока мое положение не укрепится и не будет вызывать у меня опасений. Пока подбирал подходящие для демонстрации заклинания, подошло время большого перерыва, и в зале стало прибавляться народа. Поймав несколько косых взглядов, поспешил уйти. Все-таки мой вид вызывал у студентов явное недоумение, по эмоциям чувствовалось. Недоумение может легко перейти в раздражение, а там и до конфликта недалеко. Тем более, что в библиотеке всегда почему-то больше юношей, чем девушек. Не знаю почему. На первый взгляд, вроде студентов и студенток в академии примерно одинаково. Отправился в комнату приемной комиссии. Ален Дерк со своим прибором обосновался там прочно. А наши отношения с этим парнем становились все более и более дружескими. Прибор у него оказался интересным. Помимо функции микроскопа, слабого увеличения не больше стократного, позволяющего фокусировать взгляд на внедренных в амулет или артефакт рунах, имелась и обратная функция. Уже сформированную руну можно было пропорционально уменьшить и внедрить в тело амулета. Руны брались из готового комплекта, размещенного в прикрепленном к прибору в большом вращающемся барабане. А можно и сформировать руну самому в еще одной трубке отростки прибора. При этом оператор сначала смотрел на заготовку амулета, выбирая место для внедрения руны, затем переключал окуляр на готовый или сформированный им самим руны, а на заключительной стадии одним глазом смотрел на амулет, а другим на руну. Интересно, Как это еще у Алена косоглазие не развилось? На заключительном этапе маг еще раз менял режим работы прибора и выстраивал между рунами связи. При этом важно было соблюсти оптимальную пропускную способность каналов и не задеть другие руны. Геморройная работа, короче. Работал прибор, естественно, на мане, но брал ее не от мага, а из накопителя. Отсюда главные требования к магу-артефактору. Он должен обладать хорошим магическим зрением, четко видеть руны в заклинаниях и пространственным воображением. Это правда, если работаешь с готовым набором рун. Если сам их формируешь, концентрация у мага должна быть как минимум на уровне магистра. В принципе, маг вполне мог обойтись без этого прибора. оказалось что выжигать руны на поверхности металла или в теле кристалла не такая уж и сложная магическая техника. Я ее за три дня освоил, хотя раньше в теле Витатхотсиуса даже не пытался это делать. Впрочем, даже обрывочные знания старого архимага наделяли меня уверенностью, что я это осилю. А уверенность в себе, как я убедился, при построении заклинаний является чуть ли не основным фактором, определяющим успешность мага. Правда, внедрять заклинания в столь же мелкие кристаллы, как это возможно было с помощью прибора Алина, я не смог. Острое зрение вещь хорошая, но микроскоп все-таки не заменяет. Но загнать в кристалл заклинания универсальный лекарь у меня получилось и сразу появилась цель для работы – освоить создание в кристаллах накопителей маны. Тогда я смогу делать для продажи те же лекарские амулеты. Сейчас-то мой кристалл только маг использовать может, а он, в принципе, и без него должен уметь накладывать лекарские заклинания. Накопитель, кстати, это совсем не амулет. Заклинания на него накладываются только для того, чтобы воспрепятствовать рассеиванию маны в пространство, а сам кристалл вырастить надо. Фактически им может быть любой твердый минерал, но с модифицированной кристаллической решеткой. В принципе, это разновидность алхимии, но думаю разберусь. Соответствующий раздел памяти Вито и я в свое время проштудировал. Интересно же, как драгоценные камни можно делать. Только практики никакой не было, и исходное сырье добыть требовалось. Но в конце концов, на земле рубины и сапфиры выращивают из глинозема, а этот самый глинозем недаром так называется. И его не только из бокситов, даже из обычной глины получить можно. Муторно, хлопотно, но результат должен того стоить. Ведь откуда с этим занимался, значит и я смогу. В общем, более или менее конструктивных мыслей или планов на будущее у меня появилось много. Есть чем заняться. Если, конечно, у местных не имеется в загашнике более простых способов. Как ясно из моего подробного описания агрегата Алина, он меня до него допустил. Попробовать. Учитывая, как артефактор над ним трясся, я этот знак доверия оценил и стал ему помогать подпитывать накопители припора маной, что для Алина было основной проблемой. Помимо желания создать нечто чересчур сложное, прибор-то он захапал, а заряжать накопители приходилось самому, с его-то силами. Так что моя помощь была для него даже не знаю чем. Как сказал Джон Сивер в «Острове сокровищ» Роберта Стивенсона, Родная мать не могла бы обрадовать меня больше. Я же помимо морального удовлетворения от налаживания отношений и просто помощи симпатичного мне человеку, заодно проверил результаты своей прокачки на реальном деле. Оказалось, что развитие каналов у меня обогнало рост резерва. Резерв еще не очень большой, если сравнивать с архимагом, а вот заполнять его стал как-то очень быстро. По местным меркам, даже слишком быстро. Видимо, моя отчаянная борьба за ману в пустыне до сих пор продолжала сказываться. И это хорошо. Прибор Алина оказался чрезвычайно полезным и при изучении моих трофейных артефактов. С помощью микроскопа стало возможно расследить, какие в них использовались конструкции из рун и понять, что это за заклинание. Что, кстати, одновременно является и достоинством, и недостатком артефактов. Прочитать сколько-нибудь сложное заклинание, построенное магом вживую, практически невозможно. В лучшем случае отследишь его тип. То же касается наложенных на что-либо заклинаний. Начиная действовать, Заклинание, можно сказать, живет своей жизнью, и судить о нем приходится только по результатам его действия. Например, в тебя летит огнешар, это видно, а вот заклинание огнешара, по нему хрен прочтешь. А вот в артефакте заклинание выжигается целиком, и если подать на него ману, она сформирует это самое заклинание и отправит его туда, куда предусматривает конструкция артефакта. Так что при захвате артефакта с новыми заклинаниями противником, тот заклинательные формулы сможет прочитать, если умеет это делать. Я, к сожалению, не умел. Когда в кратчайшие сроки пытался освоить как можно больше из памяти вид от я в основном зубрил сами заклинания, бессистемно, лишь бы успеть побольше до часа Х. Узнал, что заклинания в амулетах можно прочитать, и на этом успокоился. Как-нибудь разберусь. А оказалось, что сделать это совсем непросто. Помню, пытался в музее прочитать вышитую на покрывале 17 века надпись. По-русски, между прочим, не осилил. Между словами пробелов нет, буквы то рядом, то одна над другой, а то и вовсе переплетаются. Знал бы, что там написано, разобрал бы, а так догадаться не сумел. С рунами в амулетах все еще сложнее оказалось. Они в несколько слоев выжигались, и даже их цепочки могли быть сложены кольцами, ступеньками или как артефактор удобнее. Определить сам набор рун я мог, но одними и теми же буквами можно много чего написать. Некоторые предположения у меня, естественно, были, но ставить на само себе эксперименты я не рискнул. Вроде не использую тут специальную привязку амулетов каури, по крайней мере, Брян об этом ничего не слышал. Но источники информации не самые надежные, тем более, что в мире Витатхотциуса большинство артефактов делалось с индивидуальной привязкой. С сюрпризами для чужих. В общем, возможности проконсультироваться со специалистом я обрадовался. Попросил только Алена о моих трофеях не распространяться, но даже особо на этом не настаивал. Скорее всего, хотя бы часть из них придется продавать, значит их как-то надо легализовать. А пакостей от Алена я не ждал. Не показывала моя эмпатия ничего опасного. Ко мне он относился с искренней симпатией, не интриган и даже не карьерист. То есть достичь хочет многого, но не ради власти и положения. Авторитет желает заслужить именно как высококлассный профессионал. Новым для себя идеям из памяти Витат радуется как ребенок, но авторство присвоить не пытается. Ему достаточно быть их реализатором. сомневаясь, что здесь удастся найти более безопасного и менее корыстного эксперта. А этот, можно сказать, сам напрашивается. Среди захваченных мной амулетов все четыре весюльки на цепочках оказались защитными. Стандартные амулеты со стандартными заклинаниями для «минуточку», высшего командного состава. Впрочем, это я сначала впечатлился, а потом сообразил, что у архимагов ничего иного и быть не могло. А вот с их возможной ценой Олен меня одновременно и обрадовал, и огорчил. Каждый стоил не меньше сотни ЭКЮ, но просто так их продать не получится. Военные образцы, но пользоваться можно спокойно, Только носи и атауры подпитывай маной. Никаких привязок нет. В армии все должно быть взаимозаменяемо. Остальные амулеты тоже имели в основном военное назначение. Уже освоенные мной огнишары и молнии дополнялись воздушными лезвиями, воздушным тараном, водяной пилой и ледяным копьем. Спрашивается, зачем такие амулеты нужны архимагам, если даже маг среднего уровня может применить эти заклинания. Как я понял, для скорости каста в бою. Через амулет можно выдавать чуть ли не пулеметную очередь, пока мана не кончится. Сурово! Было и два бытовых амулета. Один, отгоняющий насекомых, никому не отдам. Другой, вроде кондиционера, поддерживал вокруг стабильную температуру. Вполне полезно. Персни-печатки я, немного поколебавшись, тоже выложил олену. Не буду врать, что сделал это полностью все продумав и рассчитав последствия. Скорее поддался порыву интуиции. Но уже потом пришел к выводу, что все сделал правильно. Помимо прочего, что мне действительно было интересно, так это, что в них накручено, Простое сравнение с моим баронским перстнем показало, что функций в амулетах много, а не только заверить подпись. Но хотелось еще проверить реакцию Алены. Все-таки человек ко мне неплохо относится и к стой качеству не склонен. А спросить, не убьют ли меня за артефакты местной власти, больше было некого. Думаю, если что, можно попросить приятеля о них забыть но вообще-то скрывать историю своего появления здесь никакого резона у меня не имелось. К сожалению, в Геральдике Бриан разбирался весьма слабо. Не готовили его родители к придворной карьере, но общие принципы и главные знатные семьи знал. Так что сразу стало понятно, что якобы наемники относились к герцогским родам, двое и графским двое, но собственно архимаги в других родах и не появляются а семи эти отнюдь не маленькие ведь не главы же их в конце концов припелись как разбойники уничтожать мирный замок понятно что направил их туда кто то из власть имущих очень может быть что и королева мать как считал покойный бриан старший причин я пока скажу откровенно не понимал через 15 лет Мстить матушке за былую связь с покойным королем – глупо как-то, разве что королева-мать на старости умом тронулась. Но какими бы ни были побудительные мотивы, удирал я из Лавардии нет умозрительных причин, а от конкретной опасности, прекрасно понимая, что лучшим вариантом для организаторов нападения было ликвидировать всех свидетелей по-тихому в том числе и меня. И даже не в том числе, а обязательно, ибо кто еще может поднять шум, если незаконный наследник? Мне же удалось выжить и даже сбежать в соседнюю, но не слишком дружественную страну, где, как я надеюсь, желания королевы-матери истребить семью бывшей соперницы, понимания встретить не должны. Просто мелкий дворянин, Приехавший поступать из какого-то медвежьего угла в местную академию никому не интересен. Королеве Изольде уж точно наплевать, жив он или погиб в результате несчастного случая. А вот дворянина, сбежавшего из недружественной лавардии от незаконных преследований властей, здесь безнаказанно убить не дадут. Полной защиты, конечно, не обеспечат, Но добраться до меня станет намного труднее. Так что получается, я кровно заинтересован в том, чтобы произошедшее со мной стало известно местным властям. Ведь объективно, случай вопиющий. Сначала четыре архимага возглавляют нападение на добропорядочную дворянскую семью и жестоко убивают всех жителей замка. А потом эти четыре архимага упиваются в захваченном замке до такой степени, что позволяют себя прирезать как свиней 14-летнего сына убитых ими владельцев замка. Тут даже не знаешь, что позорнее. И вот сын здесь, в Лиде, живой свидетель этих событий с самыми надежными доказательствами в виде личных перстней печаток. Ну не может королева Изольда упустить такой случай, обязательно постарается использовать. И опять же, мне нужен шум, чтобы короли не смогли между собой по-тихому договориться. Конечно, я не люблю быть на виду и привлекать к себе лишнее внимание, но тут лучше потерпеть и остаться живым, чем наслаждаться могильным покоем». Вопрос, что в такой ситуации станет делать король Альзен? Ведь именно ему придется со всем этим разбираться. От гибели архимагов так просто не отмахнуться. Вариантов у него, как я понимаю, три. И неважно, знал он об этом нападении, не знал или сам приказал разделаться с подданными. Самый тупой и неприятный для меня вариант – «Король объявляет меня преступником и убийцей и требует моей выдачи, и плюет на то, что над ним в Лиде откровенно посмеются». Это маловероятно. К тому же я почти полностью уверен, что в этом случае королева Изольда ему меня не выдаст. Не те между Лидой и Лавардией отношения. Собственные подданные ее не поймут, да и сама не захочет». Про борозду придется забыть, но живым я останусь. А со временем и здесь устроюсь неплохо, если сразу ничем не обеспечат. Архимагам я все-таки когда-нибудь сделаюсь. Другой вариант. Откреститься от нападения и свалить все на самих покойных архимагов. Объявите нападение их личной инициативой. Их семьи, скорее всего, займут ту же позицию. В лиде, опять-таки, будут смеяться. Ко мне тогда вообще никаких претензий быть не может. То есть прибить меня может и постраиваться, но неофициально. Начнутся дуэль и покушения. Задача их пережить. В Академии Лиды это будет сделать явно легче, чем в Лавардии. Так что стараюсь не подставиться, учусь, делаюсь архимагом, а потом уже решаю, где жить дальше. В принципе, есть и третий вариант затянуть расследование или даже вообще его не проводить, никого не обвинять, ничего официально не предпринимать. Мои заявления о нападении на замок проигнорировать. На подколки королевы Изольды и ее подданных не обращать внимания. И в конце концов официально объявить, что произошел несчастный случай. Никому претензий нет. Все пострадавшие получат компенсации за счет казны. Или не получит. Для всех, даже для меня, это был бы лучший вариант. Но на самом деле все три варианта для меня почти одинаковы. Жить и учиться надо в Академии Лииды, к покушениям и нападениям быть готовым постоянно. А о возвращении в Лавардию речь может идти только после того, как я стану архимагом. Есть, правда, во всем этом один тонкий момент. Ни в коем случае нельзя ссориться с королевой Изольдой, и если она будет настойчиво требовать перехода в ее подданство, ничего хорошего при этом не предлагая, я окажусь в неприятной ситуации. Но тогда все равно надо доучиться, стать архимагом, а потом и предложенные условия можно будет изменить». В общем, как ни поверни, замалчивать свою историю в Лиде мне не резон. Тем более, что и не получится. В Лавардии все заинтересованные лица наверняка в курсе событий. Здесь думаю тоже. Разве что о моем участии в произошедшем не знают. Но это дело времени. Все равно планировал при первой же возможности ректору об этом рассказать. Чтобы потом не было проблем. А если он вдруг не так отреагирует, Подготовить официальное прошение на имя королевы, попросить у Лаварди убежище от произвола. Только похоже на Олена кольца никакого впечатления не произвели, лишь некоторое удивление вызвали. Нет, одно конкретное кольцо его заинтересовало, но чем оно отличается от других? Может в нем и правда какое-то необычное заклинание спрятано? Алин на эту тему молчал как партизан, но все-таки намекнул, что в кольце может быть что-то очень ценное и большая выгода для меня. Хорошо, если так. Не откажусь. Вот так сидели и ждали, когда же у мессира Силуана руки дойдут до докладной записки Алина. И дождались.